Внезапная атака авиации нанесла серьезный урон наступающим силам душманов, но все же, как и предполагал командир эскадрильи, не уничтожила всю группировку, оставив в строю не менее пары сотен боеспособных и взбешенных головорезов. Не успела рассеяться пыль от взрывов, как на прямой участок буквально вылетели три бронетранспортера, ведомые боевой машиной пехоты». Шли они своеобразным треугольником и на максимальной скорости, что, впрочем, лишало их возможности вести огонь. Чтобы нанести прицельный удар из своих стволов, технику надо было остановить или хотя бы притормозить, что боевики и сделали. И как раз в зоне наиболее эффективного поражения кумулятивными зарядами противотанковых гранатометов. Майцы штурмового отряда «Ураган» воспользовались короткой остановкой боевой техники афганцев и пустили в каждую машину подвиг гранаты. Заряды легли точно в цель. Бронетранспортеры и БМП вздрогнули, а затем разорвались, как картонные коробки. Гранаты прожгли броню и взорвались внутри боевых машин, вызвав детонацию боекомплекта. У БМП-1 напрочь сорвало башню. Бронетранспортеры раскрылись, словно вспорото и тупым ножом консервные банки. Их объял огонь и черный дым. Неизвестно, находились ли внутри десантных отсеков боевики, но никто из горящих машин не появился. Леский, приподнявшись, имел возможность из окна наблюдать гранатометную атаку спецназа. Увидев ее результаты, он воскликнул: "Браво, подполковник! Лихо сработано. Я всегда говорил: русские спецнас это не какие-то дерьмовые штатовские зеленые береты". Пашин прикрикнул на британца: "Помолчи, Лески. Оставь свои эмоции на потом". Легко сказать. Только ради этого зрелища я готов был бы добровольно прибыть сюда. Гурбани, очнувшийся и услышавший восторженную речь своего бывшего наемника, закричал. «Леский! Шакал продажный! Ты чему радуешься, ублюдок? Предательству своему! Будь моя воля!» Британец скованными руками нанес удар Гурбани по голове, вновь лишив того сознания и проговорив. «Это тебе за ублюдка, говно и шачья. Пашин воскликнул. «Эй, лески, отставить! Еще раз тронешь пуштуна? Я лично надолго успокою тебя. Шунт, проверь, не убил ли Гурбани этот английский придурок?» Щурин прошел кучу хвороста, осмотрел главаря террористов, доложил. «Не, Грик, не убил, просто вырубил. Но если постоянно бить духа по чайнику, то можно и мозги выбить» хрен он тогда нужен будет?» И, обернувшись к леске, прошипел. «Ты британец долбаный Я тебе не подполковник, предупреждать не буду. Еще хоть раз коснешься афганца, и я...» «Ну ты понял». Леский лишь улыбнулся в ответ, однако от гурбанета двинулся, продолжив слушать шум разгорающегося наземного боя от потерь, вызванных авианалетом и подрывом основной ударной бронированной группы, Хадим Геалуддин пришел в ярость. Он рвал и метал, собрав возле себя ближайших помощников. Хадим кричал «Я же приказывал следить за воздухом!» «Предупреждал о возможности появления штурмовиков!» «Где операторы ПЗРК? Где их ракеты? Где сбитые самолеты?» «Где, я вас спрашиваю, шакалы облезлые?» Подчиненные, склонив головы, молча слушали сыпавшуюся на них незаслуженную и обидную брань. Но никто не осмелился оправдываться. Окружение Хадима знало его взрывной характер. «Скажи сейчас слово против, и пуля в живот обеспечена». Потому и молчали, ожидая, когда стихнет буря в душе главаря. Дождались. Геалудин немного успокоился, выплеснув наружу накопившиеся эмоции. Он заговорил. «Русские переиграли нас», но на этот раз использовав все имеющиеся козыри. «Да, мы потеряли много бойцов, очень много, но и геуры не столь сильны теперь. Без авиации они утеряли былую мощь и могут рассчитывать только на себя» а их здесь в ущелье много быть не может. Нас же!» Он обернулся к заместителю Персу по национальности. ибрахим уточни наши силы!» Заместитель тут же ответил. «Уже уточнил, господин?» «Ну?» «Мы имеем еще два бронетранспортера и около 300 человек». Хадим поднял указательный палец правой руки вверх. Вот, как минимум, тройное превосходство. Мы сломим их сопротивление. А когда возьмем в плен, заставим жрать собственные кишки. Клянусь всем святым. Слушай мою команду. Поднять на хребты по две полусотни. Задача сбросить противника с перевалов. Остальным атаковать Геуров по ущелью. Начало штурма, как только будут готовы к бою, люди на хребтах. Внизу сосредоточиться в два эшелона. Пойдем на неверных волнами. Они не уйдут с нашей земли. Кто-то тихо спросил, а как же хозяин? Геалудин повернулся на голос. Русские в любом случае не оставят Гурбани в живых. Так что нам, скорее всего, остается лишь отомстить за него, и всех тех, кто пал в ущелье. Всем к своим подразделениям. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Во вновь наступившем затишье Пашин просчитывал последующие возможные действия противника. Перевалить за хребты и попытаться обойти спецназ с тыла у духов уж не хватит сил. Это надо было делать раньше, сейчас поздно. Но вот поднять дополнительные подразделения на перевалы командиру маджахедов просто необходимо. Вводить боевиков в бой, имея на склонах подразделения противника, по меньшей мере глупо. Ему, этому командиру, в первую очередь, надо сбить врага с хребтов и уже потом накатить всеми имеющимися силами применив два оставшихся бронетранспортера. Но не на острие атаки, а за линией пешего наступления, прикрывая их сближение с противником огнем крупнокалиберных пулеметов. Именно так должен поступить главарь духов. Другого варианта у него нет. А шансы на победу есть. Но только если не учитывать наличие спецназа двух вертушек, оснащенных кассетами с Нурсами. А вот о них Маджахет не знает. Он, естественно, понимает, что десант, захвативший Гурбани, прилетел сюда не на летающей тарелке, а вертолетами, и эти вертолеты где-то ждут спецназ для эвакуации. Но он не может знать, что эти вертушки имеют на пилонах не дополнительные топливные баки, а достаточно грозное вооружения самое подходящее для массового поражения противника в условиях его неизбежного скучивания в ограниченном по ширине ущелья пространстве и применение вертолетов должно кардинально изменить обстановку еще одного не просчитанного и вновь неожиданного воздушного удара пусть и меньшей мощности чем до этого духи не выдержат «Да и некому будет выдерживать этот удар. Главное — вовремя применить вертушки. Не сразу, как покажется противник, а когда он будет остановлен на самых подступах к разрушенному кишлаку, полностью выведенной на открытую местность. Но связаться с экипажами следует сейчас же. С экипажами и майором Шуваловым». Пашин поднес к артурацию. «Внимание! Грик вызывает шмелей!» Пилоты ответили. «Шмель-1 на связи!» «Шмель-2 слушает!» «Так, ребята, запускайте потихоньку свои машины! Скоро вам предстоит работа!» Командир экипажа ведущего вертолета спросил. «Что? Начинаем эвакуацию?» «Нет, Шмель-1!» «Время эвакуации еще не подошло! Вам предстоит поддержать нас огнем Нурсов!» по моей дополнительной команде. Ясно, Грик. А коли ясно, готовьте машины к огневому применению. Приказ принят. Подполковник переключился на Шувалова. Ураган, слышишь меня? Слышу, Грик. Будь предельно внимателен. Банда вот-вот должна оставшимися силами пойти на штурм и начать с тебя. Твоя задача — укрепить заслоны на хребтах выделив для этого по пять человек на каждый склон. Двоих для ведения огня под дну ущелья вполне хватит. Главная твоя забота — не дать опрокинуть себя с перевалов. Иначе всем нам хана. Понял меня, майор? Понял, Грик. Выполняй, дорогой. Ты просто обязан удержать перевалы. Я все понял. Тогда до связи. До связи, командир». Пашин повернулся к Глебову и Щурину. «Макс, Шунт, оставьте здесь пулемет и пару гранат. С остальным вооружением выдвигайтесь к Леонидову с и бойцами Шувалова. Задача — растянуть линию обороны по всей ширине ущелья на рубеже Крайнего Левого дома. Я отсюда буду поддерживать вас из пулемета. Вопросы? Какие, Грик, могут быть вопросы?» — пробурчал Щурин и спросил. «Сам-то без меня. Аппарат спутниковой связи врубишь?» «А что, он отключен?» «Нет». Но ну, мало ли. Вдруг близкий взрыв. Сработает блокада. Разблокируешь систему?» «Тебя сюда вызову». «Нормально. Другого решения я от тебя и не ждал». «Да чего же ты заботлив, Грик? Всем бы так». «Идите, ребята. И быстрее вытягивайте линию обороны. Помните». «За вами только я», — Щурин добавил. «И Москва в придачу». Подполковник ничего не ответил на последнюю реплику подчиненного, и Глебов с щуриным покинули сарай. Из угла подал голос Лески. «Слово сказать можно, подполковник? Говори». «Вам будет очень сложно уйти отсюда, даже практически невозможно. И что?» Думаю, используя Гурбани, можно договориться с его соратниками и родственником Хадимом Геалуддином, чьи воська, как понимаю, собираются атаковать Кишлак. Пашин спросил. Интересно, и о чем же можно договориться с этим Люддином? Черт, язык сломаешь с этими именами. Об обмене, подполковник, вы, Хамиду, «Гульбиддина? Он вам. Возможность эвакуации. Конкретные условия сделки могу от имени Гурбани обговорить с ним я». Григорий взглянул на главного пленника. «А как на это смотрит сам господин Гурбани?» Пуштун приостанялся, поняв, что в нем заинтересован русский офицер. Гурбани, конечно, ошибался, думая, что Пашин пойдет на какие-либо переговоры, но ошибался искренне, полагая, что подобная сделка выгодна всем, и в первую очередь спецназу. Григорий же слегка подыграл террористу, обратившись к нему. «Что скажешь, Гурбани?» «Конечно, в их обстоятельствах, никаких переговоров с вами не могло бы быть и речи». «Но в данной ситуации ничего другого не остается. Лески прав. Хадим сделает все, чтобы освободить меня. Стоит англичанину начать переговоры, и Геалуддин сделает так, как скажу я». Пашин вздохнул. «Возможно. Только вот никаких переговоров-то, господа террористы, не будет» и никакой торг, говоря словами одного из самых популярных в России литературных персонажей, в данных условиях неуместен. Так что сидите, где сидите, и дожидайтесь, пока я доставлю вас в Москву. «Вы упрямы, как баран!» — воскликнул Грубани. Григорий бросил на него пронзительный взгляд. «Молчать, урод! Всем молчать! Никому ни слова!» Гурбани, выругавшись на своем родном пушту, отвернулся к каменной стене, злобно скрипнув зубами. Лески пожал плечами. Пашин же приник к бойнице. Короткое затишье разорвали автоматные очереди. Интенсивная стрельба велась на обоих склонах, немного впереди от линии обороны в ущелье. Шувалов доложил. На моих парней навалилось сразу человек по тридцать, одновременно на обоих перевалах. Первую атаку духов отбили. Хорошо. Как сунуться во второй раз, угости их гранатами магазина ГМ-94. Понял. И держи оборону, майор. Держу. Отбой пока. Вскоре на хребтах вновь заработало оружие. На этот раз вершины перевалов, откуда наступали маджахеды, ощетинились фонтанами разрывов осколочных зарядов, «Магазины гранатометов ГМ». Даже из сарая, где находился Пашин, были слышны вопли пораженного противника. Второй налет также был успешно отбит. Ахадима вызвали по связи командиры полусотен, имевшие приказ сбить вражеский спецназ с хребтов. Они сообщили, что не могут пробить оборону русских. Те хорошо укрепились и применяют какое-то новое мощное оружие, эффективный огонь которого буквально косит боевиков. Хадим запросил данные о потерях в полусотнях, и ответ шокировал его. Отряды верхнего продвижения только после двух попыток штурма потеряли более половины своего численного состава, считая убитых и раненых. Еще одна такая атака, и он, Хадим, лишится всей боевой сотни». Он не мог допустить этого. Надо было начинать массированный штурм по дну ущелья. И он приказал одновременно с обстрелом позиций русских на хребтах первому эшелону нижней группировки начать бросок к разваленном поместье Гурбани. Атака пошла. В бой, кроме бойцов Шувалова на перевалах, вступили люди майора Глебова. И бойцам Максима пришлось нелегко первая сотня живой волной выкатила на открытый участок местности ее поддержали бронетранспортеры и против этой орды встали всего восемь бойцов спецназа они открыли массированный огонь по наступающему противнику этот огонь из залпа магазинных гранатометов на короткое время остудили слишком яростный пыл душманов они залегли но ответный огонь Крупнокалиберных пулеметов, бронетранспортеров заставили укрыться и спецназ, что вновь позволило Хадиму бросить маджахедов вперед. Помогли бойцы Шувалова. С левого склона зарядом гранатомета удалось поджечь один из БТРов. Да и стрелковая поддержка оказалась не лишней. Очередная атака духов захлебнулась, но арсенал боеприпасов спецназа стремительно таял, о чем и доложил Глебов. «Грик, еще минут десять такого боя, и мы останемся без боекомплекта. Я знаю, Макс, передай по команде приказ, отстреляв гранаты ГМов, перевести валы в режим ведения огня одиночными патронами». «А я поддержу вас пулеметом!» «Не пора ли вводить в бой ветушки? «Рано, Макс, рано!» «Надо, чтобы вся банда вышла к кишлаку!» «Иначе даже обстрелом с воздуха мы не переломим ситуацию!» «Понял, выполняю!» «Давай, Макс, держи ущелье!» «Держу, мать его! Куда ж я денусь?» Боевики Геалудина продолжали сближаться с позиции Глебова. Группа майора провела несколько последних залпов из магазинных гранатометов. Это вновь заставило духов залечь. Но Хадим опять поднял их в атаку. На этот раз спецназ ответил лишь одиночным огнем. Это придало уверенности бандитам. Но тут заработал пулемет Пашина. Григорий бил прицельно, короткими очередями. Живая волна боевиков залегла снова. В этот момент уже с правого склона гранатометчик Шувалова тоже последним зарядом поджег второй бронетранспортер Хадима. Пришлось Геалудину вводить в бой второй эшелон. И боевики наверняка смяли бы оборону обессиленного спецназа, если бы не решающий козырь Пашина. Опустив пулемет, продолжая следить за участком ущелья, где на некоторое время бой ослаб, Он вызвал пилотов Ми-8. «Шмель-1», «Шмель-2», «Я Грик». Командиры экипажа ответили, что слышит подполковника. Григорий приказал, поднимайте вертушки. Подход к ущелью на предельно минимальной высоте. Затем взлет над перевалами и огонь из всех видов вооружения. Цель — скопление боевиков на окраине разрушенного поместья Гурбани. И далее вглубь ущелья. «От вас, ребята, сейчас зависит не только выполнение задачи, но и нашей жизни. Вперед!» Боевики, получив поддержку, пошли в атаку. Их наступление сопровождалось дикими воплями. Они понимали, что спецназ противника держится из последних сил и уже праздновали победу, не встречая серьезного сопротивления. Лишь пулемет Пашина выбивал из рядов отдельных маджахедов. Но вскоре и он захлебнулся. До позиции русских осталось не более 50 метров. Сужение ущелья заставило духов сгруппироваться. И тут, над хребтами, появились вертолеты Ми-8. Они на секунды зависли, затем развернулись, наклонившись немного вперед. И одновременно ударили неуправляемыми ракетными снарядами По скопищу боевиков, снаряды один за другим, оставляя за собой дымный след реактивной струи, выстреливались из четырех кассет, закрепленных на пилонах винтокрылых машин. Всё пространство, где находился оставшийся личный состав геалудина, покрылось грибами разрывов осколочных снарядов. Матшахедов разрывало на куски, и они не имели ни малейшей надежды на спасение. Массированный обстрел с воздуха сделал свое дело. Практически все остатки былой группировки «Хадима» были уничтожены в считанные минуты. Лишь небольшой группе, человек в двадцать, удалось вырваться из огненного ада. Они в панике бежали туда, откуда пришли уничтожить спецназ. Но пилоты вертолетов не дали духом скрыться. Отстреляв реактивные снаряды, вертушки выстрелились в колонну и пошли вслед отходящим бандитам. Скорострельные пушки оборвали отступление людей. Хадима. Вертолеты, сделав свое дело, взмыли вверх и, развернувшись, ушли за хребты. А Пашин услышал в динамике радиостанции. Грик, я ошмель один. Отработку цели завершили. Задача выполнена. Поставив к стене пулемет с пустым магазином, Пашин ответил, «Благодарю, Шмели. Отличная работа. Заходите непосредственно на кишлак. Посадка рядом с желтой вертушкой противника. Будем грузиться». Пилоты ответили, что приказ поняли, и через пять минут, подняв тучи пыли, камуфлированные Ми-8 благополучно коснулись своими шасси чужой каменистой земли. Григорий посмотрел на лески. «Ну что, британец? Сложно нам будет уйти отсюда». Наемник поднял скованные руки вверх. «Что ответить? У меня, подполковник, просто нет слов. В общем, как говорится, без комментариев. Вот так-то». Посадку на вертолеты отряд спецназа, не потерявший в ходе всей тройной операции ни единого человека, осуществил быстро. Подорвав вертушку духов, Ми-8 беспрепятственно поднялись над дымящимся и горящим ущельем, взяв курс на север, к своим границам. Через пятнадцать минут полета Глебов, сидевший напротив Пашина, указал тому на иллюминатор. Подполковник посмотрел за толстое сферическое стекло и увидел идущее параллельным курсом Су-25 И тут же его радиостанция выдала сигнал вызова. Пашин ответил. «Грик на связи. Я Регистан. Сопровождаю вас». «Так это твои самолеты рядом с нами?» «Мои. В одном из них я. Решил лично составить почетный эскорт героическому российскому спецназу». «Спасибо, Рашид. Не на чем, как у вас говорят». Передай пилотам, пусть ориентируются на нас. Посадку вам определили на нашем аэродроме. Как прибудем на место все в столовую? Обедом угостишь? Еще кое-чем, без чего иногда так тоскует русская душа. Так поляна, вроде бы с меня, успеешь еще выставиться. Сегодня вы мои гости. Понял тебя, Рашид, ничего не имею против». На этом связь прервали И только после того, как командир экипажа ведущего вертолета доложил, что машины пересекли границу Афганистана с Узбекистаном, Пашин вызвал Луганского. «Катран, я Грик». В ответ тревожное. «Что у тебя, Гриша?» «Все нормально, генерал». «Задачу выполнили». Гурбани, правда, немного подраненный, с наемниками лески, бриджем, на борту рядом со мной. Потерь нет. Недавно вышли из воздушного пространства Афгана. Нас на свой аэродром ведет майор Рахимов. Узбекские друзья очень помогли нам, практически выполнив большую часть боевой работы. Надо бы это отметить. В динамике вздох явного облегчения. Ну, слава богу. Молодцы, ребята. Благодарю за службу. А коллег отметим. Обязательно отметим на самом высоком уровне. До встречи в Москве. До встречи, генерал. Отключив станцию, Пашин повернулся к иллюминатору. Внизу проплывали горы. Мирные горы. Как же они отличаются от гор воюющих? Подполковник вдруг почувствовал сильную усталость. Осмотрел бойцов, летящих с ним. Те в большинстве своем спали. Уставшие лица, уставшие руки, офицеры и прапорщики отдыхали, и, глядя на них, посторонний человек ни за что не подумал бы, что эти молодые сильные люди возвращаются из ада, ада войны.